И вот уже все склеивается через клавушку, девушку из народа, которому принадлежит власть. Но почему девушка из народа, которому принадлежит власть, чуть не умерла с голоду при своей власти? И почему здесь не мы кормимся при ней, а она кормится при нас? Мне это как-то не приходило тогда в голову. Вернее, мне это казалось случайными частностями. Когда ребенок, никогда не знавший родного отца, привязывается к новому мужу-матери, разумеется, если он не изверг. Ну, вот так и я, сиротски лишенный своего народа, видимо, неосознанно цисковавший по нему, вдруг приобрел его в Клавушке. И как бы весь народ получил свое личное пользование, мне было с ним хорошо. А народу Клавушке было с нами весело. А говорили, что они нас ненавидят, вот уж глупость. Конечно, Клавушка была старательной, но довольно бестолковой хозяйкой. Так однажды она полдня мыла котел для варки мамалыги, пытаясь скрести с наружной стороны толстый слой нагара, который никто не соскребает. Соседи, узнав об этом, долго смеялись ее наивности. Первый раз услышав рожок керосинщика и заметив, что соседи с бидонами побежали за керосином, Клавушка схватила ведро для питьевой воды и побежала в очередь. К счастью, соседка, узнав ведро, отослала ее домой за наглежащей посудой. В другой раз она забыла, где расположена сапожная мастерская, куда она сдала всю нашу обувь, и мы с ней полдня прорыскали по городу, пока ее нашли. Впрочем, все те годы было столько сапожных мастерских, что запутаться было нетрудно. В те годы люди в основном не покупали обувь, а чинили ее, потому что покупать было негде. Одним словом, несмотря на эти неловкости, мы все любили Клавушку за простодушие, преданность и веселый нрав. А я даже за все эти дурацкие неловкости любил ее. Вскоре она устроилась работать уборщицей в нашей школе. И теперь после работы она частенько забегала к нам помочь по хозяйству, сходить на базар, сготовить обед. К этому времени на нашем участке уже плодоносили фрукты. Отец держал пчел, так что у нас всегда был свой мед. И хотя с хлебом тогда в Абхазии было трудновато, отец получал в деревне, где он работал, кукурузы. Мы с ним научились готовить мамалыгу, даже полюбили ее. Одним словом, жили по тем временам вполне прилично. Милая Клава считала нас богачами и не могла нарадоваться на наше богатство. Однажды она привела к нам какую-то землячку, видно только что приехавшую с Украины. Бабушка и я были в это время на кухне. Я читал книгу, а бабушка, попыхивая трубкой, раскладывала пасьянцы. Желая похвастаться нашим богатством, Клавушка влетела на кухню, таща за руку робеющую землячку, одетую как поберушка. Клавушка отмахнула крышку ларя, где у нас была насыпана кукуруза, вынула пригоршню и всыпала ее назад с возгласом «Подивись, Люба, це кукурудза!» Бабка, искоса следившая за ней, буркнула Клаве «Прочь!» Но бедная Клавушка, восторгаясь нашим богатством, не обратила на это внимания. Теперь она распахнула ящик поменьше, где хранилась фасоль, и опять, набрав пригоршню зерен, стала сыпать ее назад, приговаривая, «А фасоль! Абхазцы дуже люблять!» «Прочь, говорю!» — повторила бабка. Но Клавушка, все еще переливаясь восторгом, подошла к кувшину с медом, открыла крышку и сказала, «А нет Не останавливаясь на этом, она сунула руку в кувшин, мазнула палец медом, и протянула руку землячке. Не успела тогда тронуться бледными губами до меда, как в воздухе мелькнула бабкина палка и ударила Клаву по кисти руки. Мне кажется, нет, я услышал, как хрустнула кость. Клавушка вскрикнула, побежала из кухни, завывая, тряся рукой, как собака, перебитая лапой. Землячка ее затрусила вслед. На крики из комнаты выскочила мама, И, поняв, что произошло то страшное, побежала за Клавой, догнала ее у калитки с трудом вернула домой. Я оцепенела от возмущения, душившего мое детское горло. возмущение это было особенно мучительно, потому что я не мог его выплеснуть, не мог ничего сказать бабке. Смутно вспоминая все, что писала в школьных учебниках о дореволюционном отношении помещиков к простым людям, чему я раньше не очень верил, Я сейчас отчаянно повторял про себя «правильно, правильно, все правильно с вами сделали». Мама перевязала Клаве руку. Постепенно она кое-как успокоила ее, и потом, когда уходила со своей землячкой, мама дала им литровую банку меда мешочек кукурузной муки килограммов на пять. Мама всегда была милосердной женщиной, да и Клавушку любила, но на этот раз она еще и испугалась — что Клавушка пожалуется на нас. Страх за наше происхождение всегда незримо витал над родителями. Именно по этой причине меня не обучали ни одному языку, хотя отец в совершенстве знал французский и немецкий, а мать говорила по-французски. Они не хотели, чтобы я в каком-то отношении отличался от остальных школьников, хотя отец придирчиво следил за остальными моими занятиями так он замучил меня, заставляя делать бесконечные гербарии флоры Кавказа. То, что я тогда увидел на кухне, навсегда потрясло мою детскую душу. И сейчас перед глазами у меня стоит эта картина. Клавушка в пестром ситцевом платье, подаренной мамой, выбегает из кухни, завывая от боли и тряся рукой, как собака, перебитая лапой. И позже я тысячи раз перебирал в памяти детали этой картины, находя в ней все новые и новые оттенки жестокости. И мамина платье на Клаве казалось особенно невыносимым, как будто ее Клавушку нарочно приманили, кормили, дарили одежду, чтобы добиться полной доверчивости, а потом вот так неожиданно стукнуть по руке, чтобы хрустнула косточка. И в том, что Клавушка не жаловалась, не защищалась, а только завыла и побежала из нашего дома в сторону калитки, И в этом тоже было разрывающее сердце простодушность животного, которое бежит оттуда, где ему делают больно, туда, где оно надеется, боли не будет, и все. Не правда ли странному и устроено? Человек, которому причиняют слишком большую боль, делается похожим на животное, и мы с особенной силой чувствуем к нему жалость. И точно так же животное, которому причиняют слишком большую боль, начинает напоминать нам человека, и мы с особенной силой чувствуем к нему жалость. Мать ничего не могла сказать бабушке, но, конечно, вечером все рассказала отцу. Между отцом и бабушкой был крупный разговор. Чтобы я ничего не понимал, говорили по-французски. «Оставь, пожалуйста», — вдруг перешла бабушка на русский. Они изгадили Россию, а теперь сюда понаехали, галадранцы. Отец опять что-то терпеливо говорил ей по-французски, и вдруг бабка стукнула палкой о пол и крикнула по-русски. «Если бы вы были настоящими мужчинами, с Россией не случилось бы то, что случилось». Стало ужасно тихо. Мама, прижав ладони к щекам, умоляюще смотрела на отца широко распахнутыми глазами. Отец неподвижно стоял перед бабушкой, смоглота его загорелого лица вдруг стала особенно заметной. «Мама», — тихо сказал он по-русски, — «ты забыла, где твои сыновья?» «Мои мальчики», — гордо начала бабушка и вдруг поперхнулась, затряслась, заикала и все-таки с каким-то жутким упорством продолжала пытаться что-то выговорить и даже махнула рукой, как бы досадуя на мгновенную слабость и давая знать, что она сейчас справится с собой и договорит то, что хотела сказать, но так и не справилась» с душившими ее спазмами, уронила палку и запрокинулась на спинку стула. «Валерьянку!» — крикнул отец, хотя мать уже бежала за нею. Отец, приподняв голову бабушки и случайно взглянув на меня, молча взглядом вытолкнул меня за дверь, я вышел. Первый раз в жизни суровую, гордую бабушку я видел такой. Я был второй раз за этот день потрясен жалостью, на этот раз к бабушке, которую днем так возненавидел. Сейчас хорошо помнил, что днем я ее возненавидел за клау и не понимал, куда теперь делась эта ненависть, и с какой неизбывной тоской я догадывался, что-то далекое, для меня непомерно далекое, случившееся с ее сыновьями все время при ней, и никогда никуда от нее не уходила, и никогда не уйдет. Больше Клавушка у нас не появлялась ни разу. С месяц. Я ее иногда видел в школе, сначала с повязкой на руке, а потом уже без повязки. Нам обоим было стыдно встречаться, мы оба делали вид, что не замечаем друг друга. Но при этом, когда мы встречались, я смотрел перед собой, а она всегда куда-то отворачивалась. И я уже тогда понимал, что это она делает от большой душевной тонкости, что ей стыднее, чем мне». Но я все надеялся на какой-то случай, который вдруг нас примирит, и она поймет, что я ее по-прежнему люблю, и мама ее любит, и папа ее любит. Но случай так и не представился. Клавушка куда-то исчезла из школы, я ее никогда больше не видел. Может, именно потому, что Клавушка исчезла навсегда, а бабушка продолжала быть рядом, она умерла перед самой войной, я снова привык к ее замкнутому суровому облику. И Клава, бегающая, завывающая от боли, тряся рукой, как собачонка перебитой лапой, навсегда осталась только в моей душе. И осталась долгая на всю школу мальчишеская мечта встретить ее однажды и сделать для нее что-нибудь необыкновенно прекрасное. Может спасти ее от смертельного ножа хулигана, может вытащить из моря тонущего ребенка, который вдруг окажется ее сыном. Словом, сделать что-нибудь такое чтобы она после этого помнила о нас в нашем доме только хорошее. И вот прошло с тех пор больше десяти лет. Война. Наш аэродром был расположен в 100 километрах от Новороссийска. В свободное от боевых вылетов время я ходил охотиться в одичавшие хлеба, где развелось за время войны множество зайцев. Свежая зайчатина хорошо скрашивала наш казенный солдатский стол. В тот день я убил четырех зайцев. Поблизости от нашей базы ютились землянки несколько семей, которым мы помогали, чем придется. На обратном пути после охоты я завернул в одну землянку, где жила женщина с двумя детьми. С этой женщиной я договорился, что она сошлет мне и двум моим друзьям плавки. Материал для шитья я и принес в предыдущий приход, и тогда же договорился, что сегодня зайду к ней. Когда я зашел в землянку... Рядом с хозяйкой сидела какая-то женщина, я на нее не обратил внимания. Вынув из сумки одного из убитых зайцев, я положил его на стол. Хозяйка ужасно обрадовалась моему гостинцу и попросила немного подождать, она кончала работу. Я присел и разговорился с ее гостей. Оказывается, она жила в трех километрах отсюда. Там тоже несколько семейгорельцев погорельцев в землянках. Узнав, что я из Абхазии, Она сказала, что и она долгое время жила там. — А где же вы жили? — спросил я. — Я по вербовке работала лет пять, — сказала она. А до этого жила под Мухусом в поселке, и она назвала наш поселок. — Карташовых не знали? — спросил я без особого интереса. — Как же не знала? — воскликнула она, вглядываясь в меня. — Я докторша помогала по хозяйству. — Клавушка? — спросил я вглядываясь в ее когда-то цветущее, а теперь изможденное лицо, и с трудом узнавая его, и только никак не понимая, куда делся ее украинский акцент. Ах да, ведь она столько лет провела с шахтерами. — ведько Виктор Максимович проговорил, она и заплакала. Она поплакала немного, постепенно успокоилась. Я подумал, сколько раз за всю свою юность я вспоминал тот случай с бабушкой. Сколько раз я мечтал встретиться с Клавой, сделать для нее что-нибудь прекрасное, выпросить у нее прощение Не то, чтобы этого чувства совсем не было. Но куда делась его прежняя острота? Тогда я этого не мог понять. Все было просто война. Я уже потерял нескольких друзей-фронтовиков. Видел столько крови, что тот далекий случай, мучивший меня школьника, теперь казался мне не таким уж значительным. Но до войны я так часто об этом думал, так часто мечтал о встрече с Клавой, что и теперь по инерции заговорил об этом. Клавушка сказал я, прости бабку за ее выходку, тем более, что она уже умерла. — Что вы, что вы? — скинулась Клавушка. — Я же сама была виноватая, глупая была. Надо же, ну вот руками цапать. Мы поговорили о житье-бытье. Клавушка вышла замуж за шахтера, потом через пять лет они перебрались сюда, на родину, к мужу. Сейчас муж у нее на фронте, деревня сгорела, и она с тремя детьми живет в такой же землянке, как это. Господи, подумал я, сколько лет прошло, и опять голод, и опять запустение. Я отдал Клавушке трех оставшихся зайцев, взял плавки и, попрощавшись с женщинами, ушел. Когда-то в юности я мечтал сделать для Клавушки что-нибудь прекрасное. И вот отделался тремя зайцами. Впрочем, может, для ее голодных детей это было тогда самым прекрасным. Вот какие встречи бывают иногда в жизни. Вскоре мы перебазировались на другой аэродром, и я ее больше никогда не видел.